Юлия счастлива, лежит, поставив рядом транзистор, слушает Брамса, Скрябина, целиком ушла в музыку. Говорит, что эстрадные мелодии надоели ей до тошноты. Со вчерашнего дня я готовлю тексты для Telegram о благополучном окончании экспедиции, чтобы по прибытии в порт их сразу же отослать. Тогда-то я и добавлю некоторые конкретные данные. Представляю себе, как удивятся люди, которые, если произойдет авария, обнаружат лодку, а в ней уже написанные торжественные телеграммы. Не подумают ли они, что под самый конец мы расслабились и недооценили опасность? Но что бы там ни было, мне все равно приятно их сочинять. Да я и не могу сидеть без дела. А кроме того, я не суеверен. Июля 1974 года. Сантьяго де Куба председателю Комитета по науке, техническому прогрессу и высшему образованию, Начо Попазову. Уважаемый товарищ Попазов, с большой радостью сообщаем вам об успешном окончании третьей экспедиции по программе «Планктон». С благодарностью вспоминаем о внимании, заботе и доверии, которыми вы нас окружили. Научная программа выполнена. Мы собрали новые данные о психофизической устойчивости человека в чрезвычайно тяжелых условиях о планктоне, как о будущей пище человечества и о возможностях самого массового спасательного средства обыкновенной открытой бескелевой шлюпки. Продолжительные штормы и напряженная обстановка утомили нас. Юлия похудела на... килограммов. Я на... килограммов. Независимо от этого, мы вполне здоровы и пребываем в прекрасном настроении. Мы горды достигнутым. Наш... Дневный переход в маленькой лодке, оснащенной примитивными парусами, оказался безаварийным. У нас не было ни одного серьезного повреждения, а такое редко бывает во время трансокеанских путешествий. Общественность оценивает эксперимент достаточно высоко. Газеты, телевидение и радио хвалят нас. Евровидение транслировало две передачи о болгарской экспедиции, а в Гибралтаре, на Канарских островах и в Испании – Мы дали несколько телевизионных интервью. Нас объявили первыми людьми в мире, которые пересекли океан, никогда его ранее не видев. Товарищ Папазов, еще раз благодарим вас. Велика наша благодарность профессору кортенскому человеку, который первым оценил важность эксперимента, и товарищам Серафиму Пырванову и Маргарите Игнатовой, без организаторского таланта, поддержки и сердечности которых путешествие не состоялось бы. Успешный финиш экспедиции является предпосылкой расширения и углубления исследований четвертого этапа программы «Планктон» – перехода через Тихий океан. С уважением, Д. Папазов, Ю. Папазова. Адрес – Сантьяго де Куба, Республика Куба. Примечание. После того, как мы прибыли в Сантьяго, мы заполнили пустые места – Юлия похудела на 9 килограммов, я на 18 с половиной килограммов. Наш 64-дневный переход и прибытие, дата 16 июля 1974 года, Сантьяго де Куба. К моей радости я не совсем отвык от того, что я называю сейчас посторонней деятельностью, вроде подготовки обыкновенных телеграмм. Но при наших обстоятельствах эта работа утомила меня. Немного погодя, я прочитаю телеграммы Юлии и попрошу ее переписать их. Мой почерк некрасив и неразборчив. Посторонней деятельности я не занимался около двух месяцев. Все наши действия, да их направленность, определялись научными исследованиями и проблемами, имеющими отношение к плаванию на джу. Но мысли, благодаря напряжению, были обострены. Иногда я приходил в такое возбуждение, что в голове с поразительной скоростью мелькали идеи, сцены, абстракции. Забывал я их быстро, наказывалось, что через некоторое время они вновь всплывали. Не знаю, как у других людей, но когда мне приходится заниматься новой задачей, решение зачастую приходит мне в голову как-то вдруг, неожиданно, в долю секунды. Я не сторонник теории интуиции. Но когда начинаю анализировать это решение, выясняется, что оно наиболее оптимальное. Сознание — это черный ящик. Знаешь, какие данные вводишь в него и какой получается ответ. Но что происходит между входом и выходом, неизвестно.